Глава 14 Носилки доставили Аленара до его комнаты, стряхнули на кровать, и болтливые девицы ушли. Медленно поднявшись, мужчина чуть не взвыл. Глаза чесались от краски. Там, где должны были быть трусы, тоже все чесалось. Бог знает от чего. Уши ныли от тяжелых блестящих клипс. Волосы тянули в в них цепочки и заколки. Скользкие шуршащие тряпки, испачканные к тому же кровью, неприятно царапали растревоженные раны. Так что вместо покоя в будущей хозяйке Алинар отправился в санузел, чтобы, шипя и ругаясь, смыть краску, выдрать с клочками волос украшения и закинуть в корзину для грязного белья все, что на него натянули в гареме. Правда встал вопрос, что надеть? Завернувшись в полотенце, мужчина прошелся по комнате и обнаружил дверцу во встроенный шкаф, а в нем несколько пар простых рубах и штанов, в которых ходили местные слуги. Тут же нашлись легкие парусиновые тапки, Те вычурные сандалетки на каблуках, в которых его заставили ковылять, гаремные умельцы, он забросил в ту же корзину, хотя мечтал просто сжечь. Кроме простецкой одежды, в противоположном углу небольшого шкафа висели чехлы с чем-то явно дорогим. Но туда Алинар не стал даже заглядывать. С той поры, как он пошептался с Голди, Его мозги действительно включились. Сейчас для него важно не привлекать чьё то внимание. Слуга — один из десятков, а может, сотен обитателей дворцового комплекса. У него слишком мало времени, чтобы вписаться в новую среду, естественно. Поэтому приходится мимикрировать. Жалко, что наследница прибывает так быстро. Он не успеет познакомиться со всеми ее приближенными. Но сейчас у него есть дело. Натянув одежду и спрятав приметные светлые волосы под полоток, тут почти все покрывали голову от жары тропического солнца, Алинар открыл сундук с подарками. О, тут было на что посмотреть. Сканеры, датчики, оружие пайки. Вот почему хитрая осмотрительница Гарема отправила его на роботизированных носилках. Такой сундук в одиночку не поднять. И пусть снаружи коробка выглядела расписной игрушкой, внутри это был вполне себе сейфовый шкаф. Кое-как, передвинув сундук в свободный угол, Алинар Взялся за вдумчивое изучение содержимого, не забыв заблокировать дверь и противому ставни на окнах. Первым делом он обнаружил стандартный армейский скамблер от прослушивания. «Прекрасная вещь! Жаль, нельзя ее просто спрятать где-нибудь и расслабиться». Нужно постоянно менять настройки защищённых каналов и создавать помехи остальным. Погладив неприметную серую коробочку, Алинар пощёлкал настройками и насладился едва заметным гудением. Работает! Анализатор ядов выглядел нестандартно, зато был подписан и имел несколько вариантов индикации. Палочки, похожие на синские палочки для еды, кольцо, браслет и кулон. Судя по богатому декору, индикаторы на самом деле предназначались для наследницы, а ему следовало контролировать все, что возможно, палочками. Поковырявшись в настройках, бывший агент разведки сумел подключить анализатор к своему планшету и вывел на экран список диагностируемых ядов. Присвистнул и заглянул в аптечку. В ней лежало только три предмета. Шприц с универсальным противоядием, шприц с антишоковым и шприц с обезболивающим. В принципе, с таким набором можно было дождаться помощи на территории дворца. Но вот в незнакомом месте этого было явно мало. Вздохнув, Алинар снова полез в сундук. «Сканер для поиска жучков было ему жизненно необходим!»